Ежи решил нарушить закон и оторвал ухо у Петруччо. А Петруччо решил нарушить закон и открутил ногу у Ежи. Так они и стояли, один без уха, а другой без ноги. в хижине, и Относительно севера юга и юга, по лесу, Ты обижаешься. Ты в саду в этом районе. Ты не сидишь в саду.